126. В чём же найти утешение? В радости высшем и в мысли о том, что его никто не может отнять. Могут отнять всё, но не высшее, суждённое человеку. Неотъемлемо то, что верением космической воли суждено человеку от начала времён. Отнять его от себя человек может лишь сам. Отвергай или отрицай его. Высшее нуждается в утверждении его в сознании человека. Иначе как же может стать оно для него реальностью высшей? Утверждайте в себе то, что хотите, чтобы стало жизнью для вас. Велик, многообразен и необъятен космос в своих проявлениях. Признанием утверждаете вы в себе то, что сознание ваше хочет иметь или удержать из бесконечного потока явлений. Этими наполнениями утверждается индивидуальность. Берите созвучный вам из безбрежного океана пространства и стройте для духа из лучшего материала. В радости строите и радостно. Радость великая созидательная сила. Будем о ней говорить, ибо ушла радость из мира. Непрочная и ненадежная радость о делах приходящего дня, но пространственная радость о вышем. акрилён на радости о будущем. Крылатую радость её называем. Радость о будущем есть тоже радость о высшем, к которому устремляется дух поверх тьмы настоящего. Пространство зовёт вас присоединица к космической радости, в которой звучит музыка сфер. Радость бытия есть удел человека, утерянным на земле. Но в высших мирах и на звёздах далёких дух человека познал звучание радости жизни.